Глава десятая. Туманная гвардия. Через час неподалеку от штаба. Уханье снежных сов разлеталось по городу гулким эхом, тревожа ночную тишину и предупреждая нас о том, что за углом кто-то есть. Тиль остановился, прислушиваясь к голосам птиц, а затем поднял раскрытую ладонь, знак, что приближается патруль. Мы спешно сместились к ближайшему дому и прижались к стене, словно пытаясь слиться с ней. Окружающая нас иллюзия стала плотнее, а через миг мимо прошел дежурный отряд. Четыре человека, вооруженные клинками и парализующими артефактами. Сильных магов среди них не было, поэтому морок и живую энергию они не засекли. но мы все равно стояли неподвижно и старались лишний раз не дышать, чтобы ничем не выдать себя. Лишь когда послышалось новое «угух», отмерли и продолжили путь. С тех пор, как отошли от таверны, совы туманного штаба вели нас, помогая обойти дежурные отряды и редких прохожих. Без помощи птиц пришлось бы туго. Мой дар не позволял издали чувствовать других магов. Волкодлаку тоже было нелегко. Запахи большого города притупили его нюх. Оставалось полностью довериться дракону и совам. Туманная гвардия знала их язык и использовала птиц для разведки или передачи коротких сообщений в пределах города. Призвать их в лес и выяснить, где находится вход в лабиринт, мы не могли. Совы слишком чутко реагировали на нечисть, и не вылетали дальше зачарованной стены, но сейчас мы в полной мере оценили их таланты. Угух! Мимо нас вновь пролетела белоснежная птица, и тиль ускорился. Значит, впереди чисто. Благодаря совам передвижение по ночному городу проходило относительно спокойно. Оставалось совсем немного. Я уже видела острый шпили туманных башен, возвышающихся над крышами домов, подобно клыкам огромного дракона. Обычно штаб находился далеко за чертой города, но в Лойве его построили на окраинах, прямо над старым гномьем лабиринтом. Мы надеялись воспользоваться им, а затем подняться немного выше и перейти реку по зачарованному льду. Пробираться через центральную таможню слишком рискованно. Это последний рубеж. И там стоят люди Марка. Они тщательно досматривают всех, и обмануть их не получится, даже если переловим всех банши в обители скорби». Тель вновь замер, подняв левую руку, и мой взгляд невольно соскользнул на его предплечье. Сейчас татуировку скрывали кожаные перчатки, но вдруг мне показалось, что я чувствую ее магию даже с такого расстояния. Глупости, конечно, но выбросить случившееся из головы не получалось. Я то и дело возвращалась к собственным чувствам и пыталась понять, как теперь воспринимать дракона. Отрицать очевидно не собиралась. Тиль покорил меня своим благородством и безрассудной храбростью. К тому же он невероятно красив, но... Дракон вновь остановился и дважды махнул рукой. привлекая наше внимание. Почти добрались. Штаб располагался за поворотом, и, убедившись, что нас никто не видит, мы помчались ко входу. Стража была предупреждена о нашем визите и сразу отворила ворота. Едва оказались внутри, навстречу вышел высокий и крепкий мужчина с короткими рыжими волосами. «Туманный штаб приветствует вас!» Он поклонился... а затем начертил в воздухе руну холодной луны. Знак, подтверждающий его абсолютную преданность истинному ледяному престолу и... Мне, принцессе, в жилах которой течет холодная кровь Софии. Мое имя Керен ван Эрта. Я командир этого подразделения. Представился страж. Следуйте за мной. Вопреки ожиданиям, он привел нас не в подземелья, а в просторный кабинет. Убранство было простым. Тёмные цвета, добротная мебель и стены, пестрящие от обилия трофеев. Они выдавали в хозяине заядлого и удачливого охотника. Но на меня подобное зрелище нагоняло тоску. А вот наличие огромного камина порадовало. Пока добирались, даже я успела замерзнуть, О жрицах не стоило говорить. Млады с боженой дрожали, как травинки на штормовом ветру. Керен это заметил. Он тут же достал из шкафа пушистый плед и протянул девушкам, а затем обернулся ко мне. «Ваше Высочество, для меня честь встретиться с вами. Знаю, нужно многое обсудить, но вы замерзли. Разговор предстоит долгий. Если не возражаете, я приготовлю согревающий эликсир. А пока располагайтесь». Благодарю." ответила, мазнув взглядом по разложенным на столе бумагам. Их было очень много, но куда больше меня интересовал выглядывающий из-за чернильницы коммуникатор. В отличие от нас, Туманная Стража продолжала получать новости из столицы, и я хотела как можно больше узнать о последних событиях. Только мрачный настрой Керина и слова о долгом разговоре Мне не понравились. Нет, я верила ему и чувствовала, что он на нашей стороне, но, похоже, проблемы росли сумасшедшей скоростью. Ваше высочество. Он поставил на стол поднос с дымящимися чашками и перевел взгляд на девушек. Вы можете говорить при них, кивнула, и благодарю за заботу. Напиток пришелся весьма кстати и помог не только согреться, но и взбодриться. Усталость давала о себе знать и меня клонила в сон. «Знаю, вы хотите воспользоваться лабиринтом, чтобы попасть в темную Империю?» Керен сразу перешел к делу. «Боюсь, сейчас это невозможно». Три дня назад маги из Совета прислали свои патрульные группы и растянули сигнальные сети по всей границе. По моим подсчётам, За Лоевой расположилось более пятисот солдат и боевых магов. Они следят, чтобы никто не смог переправиться через Серебрянку без их ведома и досматривают всех, пересекающих центральную таможню. Я шумно выдохнула и до боли прикусила губу. Все складывалось против нас, и впервые за время путешествия я почувствовала себя в тупике. Но во имя Луналикой, Мы слишком далеко зашли, чтобы отступать. Должен быть другой выход. «Я и все стражи штаба готовы сражаться на вашей стороне», — добавил Керин. «Но сейчас нам не хватит резервов, чтобы пробиться с боем». «Если начнем без причины стягивать силы в Лоеву, совет может что-то заподозрить». Задумчиво произнес Тиль. «Нужен веский повод». Не думаю, что брать границу штурмом хорошая идея, вклинился Раут. Не забывайте, что на стороне Ингаско нечисть. Нечисть? Янтарные глаза стража потемнели от гнева. В обмен на троны и власть Бастарт заключил договор с немертвыми, подтвердил Тиль. Но к этому вернемся позже. Сначала нужно решить, как доставить принцессу в темную империю. или хотя бы передать сообщение императору, — добавила. «Насколько мне известно, у вас есть амулеты для связи с Теневой гвардией?» «Сейчас они не работают», — перебил меня Керен. «По указанию совета все магические сигналы глушатся, и передать сообщение в Темную Империю или Царство Вечной Ночи с помощью связных артефактов не получится». «А как насчет сов?» — уточнил Тиль. Я знаю, что они не могут вылетать за пределы города из-за нечисти. Но если притупить их чувствительность магией, они не сумеют перелететь водяную границу. Кто-то с помощью магии расколол лед над Серебрянкой. И река мертвых поднялась в мир живых раньше времени. Ошарашил нас Керен. Трелисник и Лоево считались особенными местами не только из-за границы трех царств. Именно здесь река Серебрянка разделялась на две ветви. Одна продолжала течь в Верхнем мире, а вторая уходила под землю в Сумеречный мир, превращаясь в Полуночницу, реку мертвых. Она выпивала магию и жизнь из всего, до чего могла дотянуться. Даже летом переправиться здесь без медиума или сильного некроманта невозможно. Но каждую зиму полуночницу покрывал слой зачарованного льда, и на берегу становилось безопасно. Мы собирались воспользоваться этим, но Марк все предусмотрел. Пройти по зачарованному мосту на центральной таможне не получится, — подытожила. Остается подняться против течения выше Лойвы. По подножия драконьего хребта река теряет свои губительные свойства. Даже если лед раскололся, сможем перебраться с помощью магии, но патрули. — Их слишком много, — возразил Керин. — То, что вы добрались до Лойвы и прошли в город, — настоящее чудо, но и оно не сравнится с тем, что сейчас творится на границе. Хотя... В глазах стража вспыхнули отблески надежды. «Кажется, я знаю, как связаться с темным императором». «Хочешь передать послание во время совместного патрулирования?» Тиль сразу понял, о чем речь. «Это риск, но других вариантов не вижу», ответил Керин, призывая иллюзорную карту границы. «Ваше высочество, позвольте поясню. Раз в месяц». Во время полнолуния нечисть обретает особую силу, в связи с чем возрастает и опасность, что она сумеет выбраться за пределы проклятого леса. Морок неожиданно вспыхнул, и некоторые участки стали алыми. Эти зоны считаются критическими, и в зимнее время прорывы здесь случаются каждое полнолуние, невзирая на принимаемые меры. Поэтому темная империя присылает нам в помощь теневую гвардию. «Понимаю», — кивнула, — «но боюсь, что с учетом нынешней обстановки Совет может временно ограничить совместное патрулирование. Тогда мне ничего не останется, как предложить им самостоятельно разобраться с разбушевавшимися тварями». В глазах стража вспыхнули зловещие огни. «Я сомневаюсь, что бастард посвятил солдат в свои планы». задумчиво протянул Тиль. а его договоре с мертвой королевой знают лишь приближённые маги, да и то не факт, поэтому угроза может сработать. Будем настаивать на совместном патрулировании или попробуем продавить совет и телепортировать в Лоеву подкрепление из Центрального штаба. — Мне бы не хотелось пробиваться с боем, — вздохнула. Даже при лучшем раскладе в Лойву не пришлют больше полусотни стражей. Этого хватит, чтобы спрятать одну принцессу и помочь ей пересечь границу, — перебил командир, призывая маску, которую надевал во время дежурства. Она была белой и полностью скрывала лицо. Из-за нее и из зачарованной формы, превращающей обладателя в неясную дымку, Стражу и называли туманный. В таком виде меня точно никто не узнает. «Сейчас нас слишком мало, и я не рискну прятать вас в патрульном отряде», — продолжил Керин. «Если что-то пойдет не так, мы не сумеем отбиться. Но вместе с подкреплением шансы пробиться к подножью драконьего хребта достаточно высокие». «А как же город?» — нахмурилась. «Если в полнолуние мы будем драться с солдатами Марка вместо того, чтобы стеречь границу...» «Я не собирался пробиваться границы в дни темной луны», — возразил страж. «Это запасной план. Если патрулирование не отменят, я лично передам командиру теневого отряда ваше письмо для императора Дангорры. Главный риск в том, что я буду проходить через сканирующую арку на центральной таможне». поэтому на послании не должно быть ни капли вашей магии, иначе меня тут же схватит. «Но как тогда доказать, что письмо действительно написала принцесса?» — удивилась Бажена. «Без магической печати послание не будет иметь силы». «Она права», — нахмурился Раут. «Учитывая ситуацию, император Теневых Драконов может счесть письмо провокации со стороны бастарда, и попыткой обвинить его в связи с мятежниками, похитившими принцессу. Точно, предатели ведь распространили слух, что меня выкрали маги, убившие королеву. Сердце вновь защемило. Во время путешествия боль не притупилась, просто ушла на второй план из-за постоянного чувства опасности и жажды мести. Но сейчас... Вместе с тоской о матери пришла и спасительная догадка. «Браслет!» — воскликнула. «У меня есть браслет с личной печатью Армана. Я не рискну приложить его к письму, но можно сделать оттиск и использовать его вместо магической подписи. Главное, чтобы узор четко просматривался на бумаге». «Отлично!» — одобрил Тиль. «Если удастся передать послание...» Нам не придется пересекать границу, достаточно залечь на дно и дождаться совершеннолетия принцессы. Сейчас Арман не мог оказать нам военную помощь. Государства, граничащие с проклятым лесом, связаны вечным договором и магией крови. Если император введет своих драконов в Ледовое королевство прямо сейчас, эта клятва убьет его». Но как только моя магия войдет в полную силу, смогу просить его о защите и содействии». «Этот вариант предпочтителен», — продолжил Керин. «Если же Совет запретит совместное патрулирование, я запрошу подкрепление из Центрального штаба и перейдем к запасному плану. Спрячем ее высочество среди стражей и во время очередного дежурства попробуем пробиться к подножию драконьего хребта. Второй вариант выглядел еще безумнее нашей выходки с Панши. В местах, где можно перейти границу, будет очень много солдат Марка и... нечисти. Даже если я успею проскочить, сколько достойных магов положат жизни ради моего побега? Второй план недопустим. решительно заявила, «Я против такого риска и...» «Я поражен вашим великодушием и желанием защитить подданных». Командир сразу понял, чего я опасаюсь больше всего. «Но сколько магов погибнет, если власть перейдет в руки пособника нечисти?» «И сколько их он уже убил?» «Резня в храмах, гонения на целительниц и массовые казни тех, кто посмел встать на их защиту...» Голос стража дрогнул от гнева, и на висках на миг блеснула чешуя. «Если моя смерть поможет остановить безумие и вернуть власть законной правительницы, я готов умереть!» произнес решительно. «Но у вас нет такого права, ваше высочество. Вы обязаны выжить и любой ценой остановить бастарда. Мертвая королева и ее генерал не должны...» покинуть свою ледяную тюрьму.